Глава 32 «Вы знали об этом с самого начала?» — спросил в тот раз Герман у Салемана. «Конечно. Но почему в таком случае не завершили исследования, не продолжили дело своего учителя?» «Потому что это было бы неправильным», — упрямо ответил отец. Эмма совершенно отстранилась от любого отношения к науке и предлагала мне забрать записи Дорея. Но я не смог. Это означало бы последовать отвратительнейшему примеру Крамбо и присвоить себе чужой труд. Мне кажется, вы не совсем справедливы. Простите за резкость, ваше сиятельство. Эта тема для меня закрыта так же, как и для Эммы». К тому же я убежден, что если бы и взялся за эту работу и довел ее до конца, государственные воры украли бы и это достижение. Наверное, вы правы. Вряд ли Крамбо допустил бы появление усовершенствования своего изобретения без собственного участия. А знаете что? В беседу мужчин вступила крайне обеспокоенная Ксюша. Слушаем вас. А где у нас хранятся? профессорские рукописи». «В личных вещах Эммы, конечно», — озадачно пояснил отец. «Их нужно срочно, просто срочно перепрятать в какое-то надежное место. Я буду признательна господину графу, если он возьмет на себя беспокойство о сохранности документов. Очень скоро все узнают о содержании беседы нашей Эммы с его величеством, и тогда...» «Ход ваших мыслей понятен. Тогда за ними начнется охота», — завершил соображение девушки Герман. «А сама Эмма? Она ведь теперь тоже окажется под угрозой». «Во дворце на глазах у короля, думаю, ваша дама будет в максимальной безопасности», — резюмировал граф. Но на самом деле не был так спокоен, как демонстрировал внешне. Позднее у них с девушкой состоялась переписка, в которой он сообщил ей о своих опасениях. «Ксюш, будем честными, в свете последних событий и твоих вестей я сомневаюсь, что железно смогу поручиться за неприкосновенность Эммы в собственном замке. Складывается впечатление, я здесь вообще мало чем в действительности управляю, и мне это очень не нравится, так что сильно советую ускорить ее переезд». Попытаюсь стать твоими глазами и ушами. Фелерская миссия — не то, о чем я мечтала, но могу попробовать. Кстати, что слышно о расследовании покушения на принца? Буду очень благодарен. Прости, что втравливаю в пошлый шпионаж, но, похоже, у нас нет другого выхода. Про нападение на Марка ничего вразумительного. Следов зверя так и не нашли. Сама животина и ее возможный хозяин будто сквозь землю провалились, а других реальных ниточек как бы и нет. Кому наше высочество оттоптал больную мозоль до той степени, что решились на устранение, непонятно. Трясут кого можно по всем направлениям, но пока безрезультатно. «Герман, а ты уверен?» Стукнулась в голову Ксении неожиданная мысль. Вот тут ее в первый раз и прошибло холодным потом от одной очень смутной и очень нехорошей догадки. Так, всего лишь намек на предположение. Но прежде чем хоть что-то высказывать вслух, ей обязательно нужно было найти время и аккуратно переговорить с Бернаром. Следующие несколько дней все семейство было занято подготовкой Эммы к переселению во дворец. На самом деле Ксю была ужасно расстроена, что она их покидала. Более того, девушка не очень понимала, к чему вообще был нужен этот переезд, какова его реальная цель, как они себе представляют озвученную миссию Эммы. «Ну что, она теперь действительно будет бегать по дворцу за принцем с носовым платочком?» «Так вроде его высочество давно вырос из того возраста, когда мальчишкам требуются воспитательницы». Ксюша даже мысленно злилась на принца, укравшего из их дома родного человека. Списалась на эту тему с Германом и оба пришли к единственному, более менее удобоваримому выводу, что тайны вокруг них не закончились. Или король что-то не договаривал Эмми, или она семье. А они оба завели между собой какой-то секрет. В любом случае, если их тетушка Кремень. Предпочла о чем-то умолчать, пытать ее бесполезно, в общем, собирались. Теоретически все можно было решить и за несколько часов, однако, сами понимаете, не все так просто. Крупнейшей и исключительно затратной во всех смыслах задачей было экстренно организовать Эмме расширенный гардероб, достойный стен королевского жилища. К общей суматохе подключился даже Герман. В дамских нарядах граф не смыслил ровным счетом ничего, зато обеспечил нашей героине пару комплектов, может, и не самых дорогих, но все равно изумительных наборов украшений. Вот так вот, как говорится, с барского плеча. Эмма и Салемон дружно схватились за голову от подобных проявлений щедрости и внимания со стороны графа, однако отказать их сиятельству никак не могли в конце концов настал тот час когда багаж нашей кочевницы укомплектовали самым должным образом и отправили эмму к новому месту жительства чего уж таить расставание было тяжелым для всех дом без эммы как будто осиротел да и страшно было как там примут принципиальную строптивицу как устроят ну так вот волей случая у них появился свой авторитетный человек при дворе его величества. Принц немедленно прислал депешу Герману, в которой выражал неописуемое изумление от решения собственного отца и легкий шок от мыслей о собственном будущем. Нет, сама женщина действительно вызывала у него и уважение, и не раз упомянутый восторг. Однако наследник престола никак не мог ожидать, что вот так внезапно окажется у столь строгой наблюдательницы под колпаком. У Марка намечалась своя жара, а у нас неожиданно разворачивалась своя, и причиной очередного накала страстей стало не что иное, как столичная пресса. Вокруг фамилий Торнбергов и Берниров поднималась большая шумиха. И началось. Для начала в замок графа просочились первые журналисты, а потом вторые, третьи. Салеман от огорчения по поводу отъезда Эммы с умноженной силой углубился в работу, и такие мелочи, как лавинообразно нараставшая осада папарацци, его нисколько не заботило. Больше всего его занимала задача создания электрического аккумулятора, над которой он бился с упорством молотобойца. «Папа!» «Ты должен хоть что-то им ответить». Обеспокоенная ситуацией трясла отца Ксения. «Я ничего им не должен. Если они хотят подробностей, пускай обращаются за этим к Эмме». Но Эмма отказывается с ними разговаривать. «Вот, и я отказываюсь», — безапелляционно отрезал тот. «Я пойду к их сиятельству и попрошу, чтобы он запретил всякое вхождение этих грязных бумагоморателей на территорию замка». «Ни в коем случае. Тогда они от злости просто обольют ее грязью или найдут охотливых сплетников из числа прислуги. Между прочим, наш оппонент, который первый замминистра, нисколько не стесняется выражать свою громкое фи. Ему же хуже. Вот и весь сказ. Только Ксюшу, ну, никак не устраивало подобное развитие событий». Общественность с большим трудом понимала, что происходит, и чем продиктовано желание короля приблизить ко двору супругу опального и старательно затертого в истории науки ученого. Да они и так до чего угодно да измышляться могли. А пресса, как ни крути, четвертая власть. Она всегда имела огромное влияние на обывателей. Разворачивалась большая интрига, участницей которой была Эмма их любимая Эмма, и, значит, следовало использовать любую возможность, чтобы заполучить максимум сочувствующих и небезразличных на ее сторону. А эти гордые рыцари и дамы чести, которые отец Эммой, видишь ли, никак не желали снисходить до объяснений с писаками от жалких газетенок». Ксю решила брать ситуацию в свои руки. «Для начала прямо немедленно нужно было...» Герман от души хохотал в столовой. С недавних пор, как у него появилось механическое средство передвижения, он завел привычку трапезничать только здесь и вообще восстанавливать самый обычный образ жизни. Так вот, он столь громогласно и заразительно смеялся, что переполошил половину замка. Даже Бернар не удержался, заглянул выяснить причину бурного веселья графа. Оказалось, ею стали статьи утренних газет. «Бернар, принеси, пожалуйста, письменные принадлежности и распорядись о тщательной подготовке обеда. Будем принимать гостей». Герман специально решил оформить для Салемана и дочери собственноручное официальное приглашение, чтобы ученый не имел шанса отказаться от визита. Не то чтобы Ксюшин отец не получал от их встреч удовольствия, просто он, кажется, задался целью до полного иступления окопаться в лаборатории, пока не найдет нужного решения. Это объяснение как раз могло стать веской причиной отказа, а Герману срочно требовалось встретиться с Ксенией. «И что тут ни свет, ни заря так подняло твое настроение?» В столовую на завтрак спустился уже умытый, но еще не проснувшийся Оливер. «Уже читал? Нет?» Герман перекинул тонкую газетную стопку поближе к брату и продолжил письмо. «Полюбопытствуй». «Ммм, ого!» Тот принял предложение графа и пробежался глазами по первой полосе. «Одни заголовки чего стоят? Хм. А ты чего строчишь?» «Приглашение. Опять твои скучные лабораторные сухари придут?» «Я пас. Лучше вон в столицу прошвырнусь». Он неохотно поковырял свой омлет, поклевал овощной салат, шумно вздохнул, сокрушённо наглядывая безалкогольный стол и покинул столовую, бросив напоследок через плечо – «Кстати, не забудь, завтра с визитом прибудет Оливия». Герман поморщился и отодвинул готовое приглашение. Оливер и Оливия.